переворот 28 июня 1762 года. Очень много в наше время развелось популяризаторов русской истории. При этом все хлебают из одной супницы: сочинения классиков, как то Соловьёв-Ключевский, Костомаров и прочие, мемуары, энциклопедии, а также сочинения коллег, которые друг у друга без застенчиво переписывают. У меня на руках тоже чужие пазлы, из которых я стараюсь сложить свой рисунок, а не получается. И не потому, что история России XVIII века вся исхожена и описана. Мешает уже твёрдый установившийся взгляд на события. Но что такое история? По сути дела, это твой собственный взгляд при работе с материалом. Сегодняшняя точка зрения. Великая французская революция — благо для человечества. Революция 1917 года — безусловное зло. Но ведь и в первом, и во втором случае присутствовала дикая жестокость — Существовало огромное количество жертв, в закон вошли несправедливость и разгул масс. Но был приобретен опыт, а это главное. Все как-то забыли, что прижившийся в мире слоган «Свобода, равенство и братство» имел другое окончание. Или смерть. Наполеон — национальный герой и любимец публики. А чем он лучше Фридриха II, которого в мире и в самой Германии отнюдь не почитают? Он главный милитарист XVIII века. Императоры Пётр III и Павел I, муж и сын Екатерины Великой, между прочим, трагические фигуры. Раскрашивать их чёрными красками — хороший тон. Пётр III был пьяница. Плохо, когда государь пьёт. Павел — самодур. Но не тот, ни другой не были злодеями. А садист на троне лучше? но как-то очень легко в сознании людей сложилась мысль, что оба эти правителя были из рук вон плохи, что их обязательно надо было заменить, так сказать, любым способом. Начнём с того, что Екатерина формально не имела никаких прав на русский трон, потому что в 1761 году имелись три законных претендента на это место. Её муж, её сын и Иван Антонович, узник шлиссербургский. О нём я расскажу позднее. В письме Понятовскому от 2 августа 1762 года Екатерина пишет «Уже шесть месяцев как замышлялось моё восшествие на престол». Это что значит? Как только Пётр был объявлен императором, окружение Екатерины начало стараться отнять у него корону? Кто были эти люди, примерно известно. Розумовский Кирилл Григорьевич, Панин Никита Иванович. Это светская власть. Гвардию представляли братья Орловы, пасек. Список можно длить. Всех участников переворота можно вычислить по огромным подаркам, которые они получили после переворота. Подробности этих фантастических планов, как, где и кем они обговаривались, какие сроки намечали, неизвестны. Многие историки сходятся во мнении, что всё произошло случайно, как бы само собой, и все сходятся во мнении, что за родышем заговора его ядром стала любовь Екатерины и Григория Орлова. Екатерина сама пишет. «Узел секрета находился в руках троих братьев Орловых». Далее в письме Понятовскому она пишет. Пётр Третий потерял ту малую долю рассудка, какую имел. Он во всём шёл напролом. Он хотел сломить гвардию. Он вёл её в поход для этого. Он заменил бы её галштинскими войсками, которые должны были оставаться в городе. Он хотел переменить Веру, жениться на Елизавете Воронцовой, а меня заключить в тюрьму. В день празднования мира, сказав мне публично оскорбительные вещи за столом, он приказал вечером арестовать меня. Мой дядя, принц Георг, заставил отменить этот приказ. С этого дня я стала прислушиваться к предложениям, которые мне делались со времени смерти императора». Конец цитаты. Все шесть месяцев правления Петра положение Екатерины было не только трудным, но унизительным. Пётр словно забыл, что у него есть жена. Он позаботился, чтобы в манифесте о восшествии его на трон о Екатерине и Павле не было сказано ни слова, хотя по обычаю в тексте присяги приближённые министры клянутся в верности его императорскому величеству, его супруге, а также наследнику и наследнице, если такова имеется. Появилась новая формулировка. «Быть верным по высочайшей его, императора воле, избираемым и назначаемым наследником». «Значит, Павел уже не наследник? И что ждет Екатерину при таком поведении супруга?» Французский посол Бретель доносит в Париж. Император удвоил своё внимание к девице Воронцовой. Императрица в ужасном состоянии, к ней относятся с презрением. Она нетерпеливо сносит обращение с ней императора и высокомерие девицы Воронцовой. «Не могу даже себе представить, чтобы Екатерина, смелость и отвага, которые мне хорошо известны, не прибегла рано или поздно к какой-нибудь крайней мере». «Я знаю друзей, которые стараются успокоить её, но которые решатся на всё, если она потребует». Екатерина была сильным и умным человеком. К трудностям ей было не привыкать. Она понимала, что сейчас, как никогда, важно общественное мнение. Муж безумствовала она, жила затворницей, молилась истого, общалась с представителями церкви. Те жаловались на притеснение, она им глубоко сочувствовала, дружилась юная и восторженной Екатериной Дашковой, и тайная любовь была, до которой теперь никому не было дела. 22 апреля 1762 года у неё родился сын, Алексей Григорьевич Бобринский. Отцом был Григорий Орлов. Плана свержения Петра было три, а первым написала сама Екатерина. «Схватить его, Петра, в его комнате и арестовать, как принцессу Анну, Анну Леопольдовну Браун-Кшвейскую и её детей. Второй план носил совершенно фантастический характер. Вспомнили старый прецедент, случившийся при покушении на Петра Великого. Внук, то есть Пётр Третий, во всём старался подражать деду и не раз хвастал, что любит и умеет тушить пожары. Заговорщики предлагали поджечь крыло нового дворца. Суета, крики, вопли, а тут является Пётр Третий. Говорю и сама этому не верю. как могло Такое — прийти в головы умным людям. Какая-то плохая билетристика. Далее в дыму и пламени окружить Петра, дать ему хорошо по голове, а труп — в реку. Третий план свержения императора предложил Панин, и этот план был куда действеннее. В конце концов он и сработал, когда власть уже была в руках Екатерины. Для удачи в таких делах всегда нужны деньги. Известный русский историк Брикнер, ссылаясь на французские источники, пишет, цитата. Екатерина за несколько недель до дворцового переворота обратилась к французскому посланнику Бреттейлю с просьбой судить ей некоторую сумму денег. Но Бреттейль отказал ей в этом и, таким образом, не воспользовался весьма благоприятным случаем для устройства выгодных отношений Франции и России. Прибавляют к этому рассказу, что Екатерина, оскорбленная отказом Бриттеля, обратилась через одного агента ОДАРа к какому-то английскому купцу, который тотчас же достал денег в тысяч рублей и этим содействовал устройству благоприятных отношений Англии с Россией в последующее за государственным переворотом время. Конец цитаты. Опять Англия помогла. Рюлиер тоже не оставляет без внимания денежную тему. По его утверждению, Григорий Орлов черпал деньги из артиллерийской казны, который имел доступ по службе. Но мало этого, братья Орловы и друг их Бибиков во имя заговора в чаянии нового счастья или смерти продали всё своё наследство и рассыпались по всем питейным домам. Зачем? Чтобы мутить народ. Во всеобщем волнении умов трудно было дать им одинаковое направление. Во всех полках рассеивали они негодование и мятеж, внушали сострадание к императрице и желание жить под её законами. Чтобы уверить её в первом опыте, они склонили целые роты гвардейского Измайловского полка и крестным целованием приняли у неё присягу. На всякий случай хотели удостовериться даже и в их полковнике, зная, что по характеру своему он не способен ни изменить заговор, ни сделаться его защитником. Что здесь больше, сплетни или правды? Полковником Измайловского полка был Кирилл Григорьевич разумовский и его симпатии были целиком на стороне Екатерины. Григорий Орлов тайно встретился с разумовским и тот сообщил, что при первой надобности представится к услугам государыни. Никита Иванович Панин, воспитатель цесаревича Павла, был человеком западной выучки, На роль воспитателя-наследника определила его императрица Елизавета, для чего вызвала его из Швеции, где он исполнял обязанности посланника России. Панин любил своего ученика. Он был уверен, что переворот делается в пользу Павла, которому было уже восемь лет, до совершеннолетия по мысли Панина. Роль регенша будет исполнять мать, которая затем на законных основаниях передаст трон сыну. Надобно рассказать об активной участнице заговора Екатерине Романовне Дашковой в девичестве Воронцовой. Пётр Третий был её крёстным отцом. Фаворитка Елизавета Воронцова родной сестрой. канцлеру она приходилась племянницей, а муж вёл свой род от Рюриковичей. К этому послужному списку надобно добавить, что Екатерина Романовна была яркой и значительной фигурой. Позже она объездила всю Европу, потом стала президентом Академии наук составляла словари, подарила русскому языку букву «Ё» и, наконец, оставила замечательные записки. Бесценный документ всем изучающим русскую историю. В своих записках совершенно искренне пишет, что её роль в воцарении Екатерины была чуть ли не главной, но, если говорить точно, эта 18-летняя девочка просто оказалась в нужный час в нужном месте. Первая встреча двух Екатерин произошла в Москве, в доме князя Дашкова. Екатерина Романовна была ещё только обручена со своим будущим супругом. Ей было 15 лет. Великая княгиня нашла разговор с девочкой очень интересным. Они читали одни и те же книги, одинаково смотрели на жизнь. По приезде в Петербург Дашкова вошла в свет, она полюбила Екатерину всем сердцем. Но великий князь Пётр ревновал свою крестницу к жене и часто выказывал неудовольствие за её стремление общаться с великой княгиней. Накануне смерти императрицы Елизаветы Дашкова вся в простуде, сплошной подвиг и возвышенность. Тайна пришла к Екатерине, чтобы заверить великую княгиню в своей абсолютной преданности. Не безинтересно передать хотя бы частично их разговор. Так возвышенно изъяснялись в 18 веке. «Что привело вас ко мне в столь поздний час, дорогая княгиня, и заставило вас рисковать своим здоровьем, столь драгоценным для меня и вашего супруга?» «Ваше Высочество», — ответила я. «Я не могла дальше противиться потребности узнать, какими средствами можно рассеять грозовые тучи, которые собираются над вашей головой. Ради Бога, доверьтесь мне. Я заслуживаю вашего доверия и надеюсь стать еще более достойной его». «Чем вы думаете обеспечить свою безопасность? Скажите мне, что мне делать?» Великая княгиня залилась слезами. Она прижала меня к своему сердцу и сказала, «Я не смею выразить, насколько я благодарна вам, моя дорогая княгиня. Поверьте мне, что я доверяю вам безгранично и говорю чистейшую правду, у меня нет никакого плана, я не могу ничего предпринять, и я хочу и должна мужественно вынести все, что меня ожидает». Единственная моя надежда — на Бога. Предаю себя в его руки. «В таком случае за вас должны действовать ваши друзья?» — ответила я. «И я не останусь позади других в рвении и жертвах». Спустя небольшой срок, в начале декабря, произошел неприятный инцидент. Во время вахт-парада императору показалось, что рота гвардейцев, которой командовал князь Дашков, не развернулась должным образом князь. Император сделал замечание. Князь вежливо возразил. Пётр настаивал. Кончилось дело тем, что князь разозлился и повысил голос. Чем не только разозлил, но и напугал Петра. Родственники князя, опасаясь последствий, раздобыли ему место в русском посольстве в Константинополе, и он спешно оставил Петербург. Этим объясняется, что сам Дашков никакого участия в заговоре не принимал, но жена старалась за двоих. Она знала однополчан мужа и начала вести активную агитацию в пользу Екатерины. Она же познакомила императрицу с неким ударом, который сыграл свою роль в перевороте. Помог найти деньги. При этом она придумывала свой план помощи государыне, для чего изучала книги о революциях в различных частях света. С Екатериной она редко виделась, но переписывалась очень аккуратно. Состоялся у неё ответственный разговор и с Панином. «Так как для нас было очень важно, — пишет Дашкова, — чтобы человек его характера принадлежал нашей партии, я несколько раз решалась заговорить с ним о вероятности низложения Петра Третьего». Но Панин уходил от ответственного разговора. Он стоял за соблюдение законности и за содействие Сената. Видимо, он находил неуместным обсуждать столь серьёзные темы с 18-летней девочкой, но случай для откровенностей вскоре представился. Пётр Третий наградил Елизавету Воронцову орденом Святой Екатерины, которым обычно награждали только особ императорской фамилии. После этого Дашкова увиделась с Панином и открыла карты, назвала ему участников заговора, сообщила, что все готовы к действию, но Екатерина ничего не знает об этом. вот здесь панин по-настоящему испугался и за саму Дашкову, и за заговорщиков. Панина можно понять, то время он ещё не мог оценить характер этой молодой женщины. Дашкова также решила вовлечь в заговор графа Кирилла Разумовского, но сомневалась в успехе, поскольку, по её мнению, граф был обласкан Петром Третьим, непомерно богат и ленив. Она придумала обходной маневр, уговаривая гвардейцев Руславлева, Лосунского, Бредихтина и прочих каждый день бывать у графа и как бы исподволь заводить разговор о странном правлении императора, о слухах, которые будоражат город, о возможном перевороте, а когда план созреет окончательно, поставить графа перед фактом, назвав имена заговорщиков. Само собой получалось, что Разумовский очутился в их числе. Дашкова пишет, что её план удался на славу. Ей было невдомёк, что у Кирилла Григорьевича был свой канал связи. Позднее Панин сообщил о подробностях переворота датскому послу Ассебургу. В своём рассказе Панин приписывает главную роль себе. Он якобы посвятил в тайну и Разумовского, и Волконского и отправил в Петергов за государыней карету и вообще все нити заговора держал в своих руках. Очень может быть, что так и было. Новгородский архиепископ тоже был посвящён в планы заговорщиков и относился к ним положительно. Меж тем двор уехал в Орониенбаум. Екатерина с небольшим штатом жила отдельно в Петергофе. В столице армия ждала отправки в Данию, а с ней — отъезда за границу Петра. Екатерина писала Дашкову из Петергофа, чтобы все держали себя смирно, так как минута действия не будет упущена. Кем не будет упущена? Кто распорядится? Все словно ждали сигнала, но никто не брал на себя ответственности. Распорядился случай. За все время работы заговорщиков не было ни одного предательства. Тайна была сохранена. И вдруг 27 июня по городу стремительно разносится слух, что арестован гвардейец Измайловского полка Пасек. Дашкова узнала об этом от Григория Орлова, который пришел к ней домой, чтобы сообщить ужасную новость. В это время у Дашковой был панин, Он воспринял известие спокойно. Мало ли, за что арестовали пасека. Может быть, за упущение по службе. Но Дашкова понимала всю опасность происшедшего. Она тут же уговорила Орлова немедленно узнать истинную причину ареста. Если дело политическое, то это сигнал к действию. В противном случае арест грозит раскрытием заговора, пойдут новые аресты. А это крах. Орлов узнал причину. Да, арест Пасека носил политический характер. Павленко так описывает это событие. 26 июня капрал Преображенского полка спросил у поручика Измайлова, скоро ли свергнут императора. Измайлов донёс о заданном вопросе секунд майору Вайейкову, а тот — полковнику Ушакову. В ходе открывшегося следствия было обнаружено недоброжелательное высказывание об императоре капитан-поручика Пасека. Вечером 27-го его взяли под арест. Вот тут-то колесо и завертелось. Надо было действовать без малейшего промедления. Кирилл Розумовский тут же распорядился печатать манифест о восшествии на престол Екатерины, но для провозглашения императрицу необходимо было немедленно доставить в столицу из Петергофа. А это была не такая простая задача, как кажется. Ей могли помешать уехать. Слух о заговоре мог достичь ушей императора. В конце концов, её могло просто не оказаться на месте но, как пишут в романах, на небе уже было всё решено. В полночь этого же дня Алексей Орлов и Василий Бибиков уже скакали в Петергов. Наивная Дашкова послала с Орловым записку, мол, «Ваше Величество, этому человеку можно доверять». Екатерина была на месте, в Монплезире, Екатерина пишет. «В мою комнату входит Алексей Орлов и говорит совершенно спокойным голосом. Пора вставать, всё готово, чтобы провозгласить вас». Я спросила о подробностях, он сказал, «Васик арестован». Я не колебалась более. Про записку Дашковой Орлов в попыхах забыл, у него была другая задача. Надо было, не поднимая шума, разыскать хоть какую-нибудь карету. Екатерина была спокойна, она умела быть собранной. Наскоро оделась, обшарпанная карета с парой лошадей уже стояла у крыльца. Вместе с императрицей поехала её камер-фрейлина «Шаргородская». Бибиков и камердинер Шкурин встали на запятках. Орлов примостился рядом с кучером. и понеслись вперёд, что было сил. В пути у Екатерины дрогнуло сердце. Она увидела, как им навстречу во весь опор мчится карета. Можно было ожидать самого худшего. Но оказывается, это был Григорий Орлов. Не имея никаких известий, он помчался помогать брату спасать свою возлюбленную. Карета Григория была очень кстати. Лошади старой колымаги уже выбились из сил. Дальше события стали меняться с неимоверной быстротой. Карета с Екатериной, как и было условлено, приехала в расположение Измайловского полка. Гвардейцы встретили ее криками «Ура!», солдаты выбегали из казарм, целовали подол платья императрицы, целовали руки, ноги и называли ее «Избавительницей». Словом, общее ликование. И священник нашелся, чтобы принять присягу императрица. Потом к восставшим присоединились полки Семёновский и «Преображенский». Среди солдат и офицеров были такие, которые остались верными присяге Петру Третьему, но их быстро утихомирили. Майора воейкова чуть не убили, он должен был спасаться бегством. Сопровождаемая армией Екатерина двинулась к Зимнему дворцу. Рядом с каретой императрицы с обнаженной шпагой ехал полковник Кирилл Григорьевич Разумовский. По дороге посетили Казанский собор, где новгородский епископ Дмитрий Сеченов встретил Екатерину. Потом начался молебен с провозглашением ее самодержицей и императрицей всея Руси. В Зимнем дворце уже заседал Сенат. Под руководством Екатерины были срочно сочинены и разосланы реляции во флот и в армию с объявлением о восшествии на престол Екатерины II. Реляции были посланы адмиралу Талызину, чтобы тот срочно отбыл в Кронштадт генералу Петру Ивановичу Панину в Кенингсберг, чтобы он сменил Румянцева, которого подозревали в верности Петру Третьему и так далее. Поход в Данию был отменен. Когда Дашкова узнала, что Екатерина благополучно достигла Петербурга, она направилась в Зимний дворец. Вся площадь перед дворцом была запружена народом. Я вышла из кареты и хотела пешком пройти через площадь, но я была узнана несколькими солдатами и офицерами, и народ понёс меня через площадь высоко над головами. Наконец она добралась до Екатерины. Мы бросились друг другу в объятия. Слава Богу, слава Богу, могли мы только проговорить. Но одними распоряжениями и реляциями дело не решишь. Екатерина решила сама двинуться во главе войск в Петергоф. Разговор с супругом мог состояться только при поддержке армии. Накануне выступления в Петербург явился великий канцлер Воронцов Михаил Илларионович, а также полковники Семёновского и Преображенского полков, князь Никита Трубецкой и граф Александр Шувалов. Все они были в свете императора, двое последних были посланы Петром в столицу, чтобы удержать свои полки по виновению императору. Увидев, как обстоят дела, оба полковника тут же присягнули Екатерине, Канцлер Воронцов повёл себя иначе, он отказался присягать и попытался убедить Екатерину отказаться от опасной затеи. Пресечь восстание немедленно, пока оно ещё в самом начале, и воздержаться впредь, как подобает верной супруге от любых опасных предприятий. Екатерина подвела его к окну, на площади ликовала толпа. «Поздно. Будьте уверены, Ваше Величество», — сказал канцлер. Я никогда ни словом, ни делом не буду вредить вашему правлению. И для доказательства искренности моих слов прикажите одному из преданнейших ваших офицеров наблюдать за моим домом. Но никогда при жизни императора я не нарушу данные ему присяги». Воронцов был посажен под домашний арест. Дашкова пишет. Мы должны были наскоро пообедав отправиться в Петергов во главе войск. Императрица должна была надеть мундир одного из гвардейских полков. Я сделала то же самое. Её Величество взяла мундир у капитана Талейзина, а я у поручика Пушкина, так как они были приблизительно одного с нами роста. Армия двинулась в Петергов в 10 вечера. Белые ночи на исходе, но было ещё светло. Во главе двенадцатитысячного войска скачут две красавицы в мужских мундирах. Шляпа Екатерины украшена лавровым венком, распущенные волосы по плечам. Дашкова в молодости была очень хорошенькая. О, светлый миг! Упоение победой и счастьем! Что может быть чудеснее? Голливуд, да и только! В рескрипте Сенату Екатерина оставила следующее заявление. «Я теперь выхожу с войском, чтобы утвердить и обнадежить престол, оставляя вам, я к Верховному правительству, с полной доверенностью, под стражу, Отечество». «Народ» и «Сына моего». О Варниенбауме события происходили следующим образом. Накануне предстоящего праздника именин государя свита находилась в полном составе. Канцлер Воронцов с братом Романом, отцом Дашковой, вице-канцлер Голицын, фельдмаршал Миних, уже упомянутые полковники Семеновского и Преображенского полков, трое Нарышкины, гофмаршал Измайлов, Дивьер, Гудович и так далее, все важнейшие особы государства. При них дамы, жены и дочери, в числе которых супруга Кирилла Григорьевича Разумовского. 28 июня, как обычно, в 10 часов утра император устроил смотр войск, парад гулштинцев. Празднество назначалось на завтра, а сегодня в Петерговской церкви должна была состояться торжественная служба. Позавтракали неторопливо, а потом шестью экипажами двинулись в Петергов. До прибытия государя и свиты туда был загодя послан гофмаршал Измайлов с приказом понаблюдать за Екатериной. Мало ли что может выкинуть их величество. Пётр не был уверен в жене, а, может быть, уже предчувствия его мучили. Измайлов прибыл в Петергов, но не увидел императрицы, она не выходила из Монплезера. Камеристка сообщила, что государыня поздно легла спать, а больше она ничего не знает. Время шло. Екатерина не появлялась, и Измайлов рискнул без приглашения проникнуть в её покои. Дом был пуст. Перепуганный гофмаршал скачет навстречу Петру и через Гудовича сообщает, что его супруги нет на месте. Похоже на то, что она уехала. Пётр не поверил. Он сам пошёл в Монплезир. «Никого, только на видном месте лежит приготовленное к торжеству бальное платье». Пётр обижал все комнаты, обшарил шкафы, даже заглянул под кровать. «Не говорил ли я вам, что она на всё способна?» — крикнул он, чуть не плача, и бросился на поиски в парк. Там он и повстречал посыльного от своего камердинера Брессона, который был в Петербурге. бриссон нашёл верного человека, обрядил его в крестьянское платье и с запиской отправил в Петергоф. В записке сообщалось о перевороте. Власть перешла в руки Екатерины. Вот здесь Пётр совершенно пал духом. Тогда-то он и направил канцлера, Трубецкова и Шувалова, в Петербург. В три часа прискакал из столицы верный голштенец и рассказал подробности происшедшего в городе. Волков тут же сел писать от имени государя указы. В одном из указов он сообщал народу, что наследник — не его сын, а потому он был строг с императрицей. На голову Петра сыпались советы, один другого фантастичнее. Пётр решил защищаться до последнего солдата, для чего приказал призвать из Ораньенбаума своё галштинское войско, 1300 человек. Но старый опытный воин Миних нашёл эту идею бессмысленной. «Кронштадт рядом, надо искать помощи у флота». В Кронштадт поплыл Девьер. На острове ещё ничего не знали о перевороте. Девьер нашёл нужным не будоражить солдат. Он сделал вид, что ничего не произошло, и отправил в Петергов донесение, что в Кронштадте ждут императора. Донесение было получено в 10 часов вечера, как раз в тот момент, когда Екатерина вышла с войском из Петербурга. От пережитых волнений Пётр еле держался на ногах. Несколько раз терял сознание. Пил, конечно, чтобы поддержать силы. Пётр решил плыть в Кронштадт. Вся свита вместе с ним погрузилась на фрегат и галеру. В Кронштадт они приплыли глубокой ночью. Их никто не встречал в гавани. Более того, с берега раздался приказ немедленно удалиться. «Как удалиться?» «Это я, ваш император!» С берега ответили, что у них нет больше императора, а есть императрица. И если суда не уйдут, по ним будет открыт огонь. Пётр опоздал. Пока он судил и рядил со своими приближёнными. В Кронштадт прибыл с новыми полномочиями адмирал Талызин. Он тут же посадил Дивьера под арест, после чего собрал гарнизон на плацу, и солдаты тут же принесли присягу Екатерине. На фрегате и галере был полный разброд. Мужчины ругались, женщины плакали. Мених дал новый совет императору «Плыть в Ревель, там пересесть на военный корабль и уплыть в Пруссию к своей армии». «Вы примете начальство над войском». — твердил Мених, — поведёте его в Россию, и я ручаюсь вашему величеству, что в шесть недель Петербург и Россия будут у ваших ног. Но Свита, с ними и Пётр нашли этот план слишком смелым, а потому невыполнимым, — Рюльяр пишет. Придворные и молодые дамы вошли вместе с Менихом, чтобы изустно слышать, какое ещё оставалось средство к спасению. Они говорили, что у гребцов не хватит сил, чтобы вести в Ревель. — Так что же, — возразил Мених, — «Мы все будем им помогать». Весь двор содрогнулся от такого предложения. Свита не хотела садиться за весла. Большинство советовали плыть обратно, в Орененбаум. Что Пётр и сделал. А что дальше? Переговоры с императрицей. Другого пути нет. Слуги со слезами встретили своего императора. Он узнал, что армия Екатерины уже близко, и вдруг приказал седлать лошадь. «Можно переодеться и ускакать в Польшу», Но и это наивное желание не было исполнено. Слуги кричали «Батюшка наш, она прикажет умертвить тебя!» А Воронцова плача сердилась. «Зачем пугаете своего государя?» Меж тем армия Екатерина задержалась на несколько часов под Петербургом в Красном Кабаке, очень популярном у гвардейцев месте. Надо было дать армии хоть небольшую передышку. Да и обе екатерины большая и маленькая, очень нуждались в отдыхе, Дашкова пишет. В этом скверном домике, представляющем из себя плохонький кабак, была всего одна кровать. Её Величество решило, что мы отдохнём с ней вдвоём, не раздеваясь. Постель не отличалась чистотой, так что, взяв большой плащ у капитана Каара, мы разослали его на кровати и легли. В пять утра уже все были на ногах. В Сергиевой пустыне императрицу встретил вице-канцлер князь Голицын с письмом от супруга. Пётр писал, что раскаивается, признаёт свою вину перед женой и предлагает разделить власть с ним. Понимая, что это чистая формальность, Голицын тут же принял присягу Екатерине. Потом в армию приехал гофмаршал Измайлов и привёз второе письмо от свергнутого мужа. В письме Пётр отказывался от прав на трон, просил только отпустить его вместе с Елизаветой Воронцовой-Ягудовичем и в Голштиню и назначить небольшой пансион для приличного существования. Екатерина понимала, что о Галштине не может быть и речи. Пётр за границей — это вечная угроза войны, вечный шантаж. Даже если сам Пётр не решится воевать, найдутся сильные люди, которые сделают его своим знаменем в кровопролитных битвах за законного государя. Измайлов понял замешательство императрицы и сказал, «После отречения вполне свободного я вам привезу его и таким образом спасу Отечество от междоусобной войны». Екатерина согласилась. Пётр подписал отречение. Оно начиналось так: В краткое время правительство моего самодержавного российского государства самым делом узнал я тягости бремя, силам моим не согласное, чтобы мне не токмо самодержавно, но и каким бы то ни было образом правительство владеть российским государством. То есть он соглашался, что никто его власти не лишал, а он сам понял невозможность быть царём и потому добровольно отдал власть. Далее. «Непринужденно через сие объявляю не только всему российскому государству, но и целому свету торжественно, что я от правительства российским государством на весь мой век отрицаюся». Его век был недолг. 29 июня в 5 часов утра гусарский отряд под командой Алексея Орлова занял Петергов. Вскоре подошли другие полки. В одиннадцать утра прискакали верхами обе Екатерины, императрица и Дашкова. А уже через час в Петергов Григорий Орлов и Измайлов привезли отрёкшегося императора. При нём были Гудович и Елизавета Воронцова. Их отвели в дворцовый флигель. Там с ними имел разговор Панин. Встреча оставила тяжёлое впечатление у Никиты Ивановича. «Я считаю несчастьем всей моей жизни, что принуждён был видеть его тогда. Я нашёл его утопающим в слезах». Пётр ловил руку Панина, чтобы её поцеловать, умоляя не разлучать его с Воронцовой. Сама фаворитка, стоя на коленях, молила о том же. Их разлучили. Воронцову отправили под арест в дом к отцу, а свергнутого императора увезли в Ропшу, небольшой дворец в 27 километрах от Петергофа. Всё было кончено. Конечно, переворот носил военный характер. Солдаты чувствовали себя хозяевами положения. Большую роль в изъявлении поголовной верности императрицы сыграл преждевременный слух о смерти Петра Третьего. Современники утверждали, что слух этот распространялся намеренно. Все тут же поверили, что Пётр упал с лошади и разбился насмерть. В этом случае присяга Екатерине была вполне законной. У солдат кипели страсти «Свобода!» А жила, утихшая была ненависть к иностранцам, дом принца Георга был разграблен, сам он чудом избежал смерти. Все иностранцы опасались выходить на улицу. Екатерина решила усмирить общее возбуждение огромным празднеством. Державин рассказывал, «День, 30 июня, был самый красивый, жаркий. Кабаки, погреба и трактиры для солдат растворены. Пошел пир на весь мир». Солдаты и солдатки в неистовом восторге и радости носили ушатами вино, водку, пиво, мёд, шампанское и всякие другие дорогие вина, и лили всё вместе без всякого разбору в катке и бочонки что у кого случилось. В полночь на другой день Измайловский полк, с пьянства обуяв от гордости и мечтательного своего превозношения, что императрица в него приехала и прежде других им припровождаема была в Зимний дворец, собравшись без сведения командующих, приступив к летнему дворцу, требовал, чтобы императрица к нему вышла и уверила его персонально, что она здорова. Представьте, ночь, все спят, а рядом все запружено пьяной, кричащей солдатней. Императрица должна была выйти к народу, потому что народу кто-то сообщил, что императрицу похитил король прусский Фридрих. Солдат увещевали придворные, и Шувалов, и Розумовские, и Орловы, но те продолжали буянить. Что делать? Пошли будить государыню. На следующее утро был издан специальный манифест, в котором солдат благодарили за усердие, но напоминали о воинской дисциплине. Если и дальше они будут верить рассеиваемым, злонамеренных людей мятежным слухам, которыми хотят возмутить их и общее спокойствие, то за непослушание они своими начальниками наказаны будут. С того самого дня, далее пишет Державин, приумножены были пикеты, которые во многом числе с заряженными пушками и с зажженными фитилями по всем местам, площадям и перекресткам расставлены были. В самые первые дни правления Екатерины перед ней стоял вопрос, Что делать с самим свергнутым императором? Понятное дело, за границу его отпускать нельзя, значит, надо держать под арестом. Где? В Шлиссельбургской крепости, разумеется, подальше от Петербурга. Беда только, что там уже сидит свергнутый законный император, многострадальный Иван Антонович, племянник Анны I, которую в русской исторической традиции называют Анной Иоанновной. Подданные в данный момент мало интересовали Екатерину, Пока шло общее ликование, их ничем нельзя шокировать. Но что скажут на Западе? Чтобы два свергнутых императора, Иван Антонович и Пётр Третий, не сидели в соседних камерах, Ивана решили перевести в Кегсгольм. За двадцать с лишним лет тюрьмы он не раз менял место жительства. Петру Третьему решили подготовить лучшие покои, туда уже привезли некоторые его вещи, а потом дело застопорилось. Все понимали, что лучшим исходом для всех была бы смерть Петра. Он вообще был слаб здоровьем, а от последних треволнений ожили старые болезни. У него перестал работать желудок, его мучили головные боли и обмороки. Хорошо бы, конечно, естественная смерть, но ведь можно и помочь. Но Екатерина была категорически против подобных действий. Такова официальная точка зрения. Последнее послание Петра к жене датировано 30 июня. «Ещё я прошу, не приказывайте офицерам оставаться в той же комнате, так как мне невозможно обойтись с моей нуждой». Он также выражал желание, чтобы к нему приехал его врач Лю Дерс. Но врач заупрямился. Он понимал, только покажись, он в ропше, и его ждёт роль узника при больном. Однако лекарство Петру он всё же назначил. Екатерина сама распорядилась, чтобы больному доставили врача, оберками ординера Темплера, арапа Нарцисса, скрипку и любимую собаку. 2 июля пришло письмо от Алексея Орлова. Пётр очень занемок и схватила его нечаянная колика. И я опасен, чтобы он сегодняшнюю ночь не умер, а больше опасаюсь, чтобы не ожил. Если Орлов рискует писать такой императрице, значит, у них по этому вопросу полное понимание. Людерс всё же поехал в Ропшу, а вместе с ним хирург. А 6 июля Екатерина получила последнее письмо из Ропши от Алексея Орлова. Тон письма странный, словно его писал не совсем трезвый человек. «Матушка, милосердная государыня как мне изъяснить, описать, что случилось? Не поверишь верному своему рабу, но как перед Богом скажу истину. Матушка, готов идти на смерть, но сам не знаю, как беда случилась. Погибли мы, когда ты не помилуешь. Матушка, его нет на свете, но никто сего не думал. И как нам задумать поднять руки на государя? Но, государыня, свершилась беда. Он заспорил за столом с князем Фёдором Борятинским. Не успели их разнять, а его уже и не стало. Сами не помним, что делали, но все до единого виноваты. Помилуй меня. Хоть ради брата. Повинную тебе принёс, и разыскивать нечего. Прости или прикажи скорее окончить. Свет не мил, прогневили тебя и погубили души навек. Эту записку увидели только после смерти Екатерины. Она пролежала в шкатулке 34 года. Никто из виновных в смерти Петра не был наказан. Остался ещё документ. Это отчёт секретаря датского посольства Шумахера. По его версии, убийца вовсе не Борятинский. В отчёте также упоминается и камерлокей Петра Маслов, которого забрали от императора и отправили неизвестно куда. Сразу же после увоза слуги, один принявший веру русскую швед из бывших лейб-компанейцев, Шванович, человек очень крупный и сильный, с помощью некоторых других людей, жестоко задушил императора ружейным ремнём. Тот же Шумахер утверждает, что Пётр умер не 6 июля 4 Но можно ли секретарю верить? И откуда в датском посольстве такие сведения? Павленко предполагает, что хирург в Ропше понадобился не для лечения, а для вскрытия тела. О вскрытии Екатерина потом писала, но документы не сохранились. «Дашкова. Я нашла императрицу в совершенном отчаянии. Видно было, под влиянием каких тяжких дум она находилась. Вот что она сказала мне. Эта смерть наводит на меня невыразимый ужас. Этот удар меня сокрушает». О смерти императора народ оповестили 7 июля манифестом. В седьмой день после принятия нашего престола Всероссийского получили мы известие, что бывший император Пётр III умер обыкновенным, прежде часто случавшимся ему, припадком геморроидическим и впал в прежестокую колику. Далее идет перечисление всяческой оказанной императору врачебной помощи, не презирая долгу нашего христианского и заповеди святой. Но к крайнему нашему прискорбию и смущению сердца вчерашнего вечера получили мы другое, что он волей Всевышнего скончался. И так далее. Много подобающих случаю бессмысленных слов. 8 июля тело покойного доставили в Петербург и поместили в Александро-Невской лавре. По свидетельству одного из современников, вид тела был крайне жалкий и вызывал страх и ужас, так как лицо было чёрным и опухшим, но достаточно узнаваемым. Люди приходили проститься с императором. Офицер командовал «поклониться» и сразу идти в другие двери. Излишне внимательно рассматривать покойного не разрешалось. Похоронили Петра в Благовещенской церкви рядом с телом правительницы Анны Леопольдовны, матери несчастного Ивана Антоновича. По усиленным просьбам Сената Екатерина в похоронных торжествах не участвовала. Петру было 33 года. Екатерина не верила, что муж отдаст трон без боя. А он сразу сдался. Его романтические мечтания рухнули. Бедный Пётр. Он совершенно не был создан для управления государством, тем более таким огромным и сложным, как Россия. Он и размеров её не представлял, и всё пытался соотнести её с галштинией. По природе своей он был честным человеком, доверчивый и бесконечно наивный. Он имел другой талант, за который всегда был порицаем. Я говорю о склонности к актёрству. Его звали Шутом, а он был прирождённым комиком. Передразнивая кичливых старух и важных придворных, он неизменно вызывал смех. Или, скажем, стал бы кукольником, держал театр марионеток, зарабатывал бы скромные деньги, пользовался заслуженной славой и прожил безбедную жизнь. Вот такие гримасы судьбы. Павленко в своей книге пишет. «Так начиналось...» 34 царствование Екатерины Великой. Оно ознаменовалось многими замечательными деяниями, оставившими заметный след в истории страны. Но восшествие на трон не украшает имя императрицы. И я с ним совершенно согласна.